хранительница силы дракона. В тот же вечер Блум начала собирать чемодан. Подруги попытались уговорить ее не покидать Алфею, но тщетно. Она уже все решила. Только здесь она чувствовала себя такой жалкой, слабой и глупой простушкой, которую мог обвести вокруг пальца любой прохожий. Ей просто здесь не место. И точка. Она дождалась рассвета, а потом тихонько выскользнула из школы. Никто ее не видел, поэтому не остановил. Блум без проблем добралась до города и нашла портал. На душе у нее скребли кошки, а на глазах то и дело появлялись слезы. Это было занятное приключение, но теперь оно закончилось. «Прощай, Магикс!» Блум ввела координаты земли и переместилась, так и не заметив, что ее прогулка привлекла ненужное внимание проходящей мимо Сторми. Ведьма внимательно проследила за Блум, а потом поспешила рассказать обо всем сестрам, ждавшим ее в одном из кафе города. «Как удачно! Это самый подходящий момент забрать силы Блум, ведь сейчас она наиболее уязвима!» С улыбкой отозвалась Асси. «Гордения, жди нас!» Поддержала ее Дарси. Трикс рассмеялись, Они подняли стаканы с соком и ударились ими, заранее праздную победу. Родители очень удивились, увидев Блум на пороге, но задавать вопросы не стали. Они лишь взволнованно переглянулись, усадили ее за стол и налили кружку горячего чая. Блум чувствовала, что должна сказать хотя бы что-то, но язык прилип к небу. «Ты не обязана нам что-либо говорить», «Мы уважаемый, принимаем твое решение», — вдруг сказал папа, почувствовав ее смятение. «Вы злитесь», — выдавила она из себя. «Почему мы должны злиться?» — с улыбкой спросила мама, обняв ее. «Я знаю, вы хотели, чтобы я училась в старшей школе, но вместо этого я пропустила почти весь учебный год. У меня такое ощущение, что я вас подвела», — выложила Блом свои чувства. «Мы рады, что теперь ты дома. В старшие классы пойдешь в следующем году», уверенно ответил папа. Блум тяжело вздохнула. Радостные лица родителей резко контрастировали с их печальными аурами, которые она видела над ними. Она выдавила из себя улыбку. Возможно, спустя время эта маленькая ложь станет правдой. Дни стали совсем серыми. Она помогала маме в магазине, дома, гуляла вернулась к чтению и рисованию, но все получалось на автомате. Блум чувствовала себя каким-то роботом. Такая жизнь могла бы разве что так не понравиться. А подругах она старалась не думать. Не потому что не скучала, а потому что эти мысли приводили ее к магиксу, магии, трикс и скаю. Блум вяло качалась на качелях, думая о том, что привыкнуть к миру без магии оказалось настолько же сложно, как и к миру с ней. Блум все время казалось, что она вот-вот увидит что-то магическое, но ничего не происходило. Даже полнолуние не принесло с собой ничего, кроме круглой луны. Блум встала с качели и направилась домой. Тишина ночной гордыни давила на уши. Она уже успела отвыкнуть и от этого. На пороге она немного замедлилась и растянула губы в притворной улыбке. Уже пару дней она старалась держать эту маску перед родителями, прекрасно понимая, что они этим не обманываются. Блум вошла внутрь и оторопела. Посреди гостиной вырос гигантский плющ, связавший родителей по рукам и ногам. Папа что-то замычал, и Блум кинулась к ним. Дверь за ней закрылась, и на свет вышли Айси, Дарси, Сторми и Кнут. «Добрый вечер, Блум! Мы решили навестить твоих родителей. Я же могу их так называть!» С насмешкой спросила Айси. Блум сжала руки в кулаки. «Вы можете нападать на меня сколько хотите, но не смейте трогать мою семью!» С угрозой произнесла она. «Иначе что?» — надменно спросила Сторми. В душе Блум вспыхнул огонь от злости. Она прикусила губу почти до крови, чтобы не вступать в перепалку. «Сейчас она в невыгодном положении, ведь родители могут очень сильно пострадать. Сначала надо помочь им!» Трикс рассмеялись, наблюдая за ее метаниями. «Отпустите их и сражайтесь честно!» — рявкнула Блум. «Мы не хотим драться с тобой. Нам просто нужны твои силы!» — заметила Дарси. «Я вам ничего не отдам!» злобно ответила Блум. «Неправильный ответ», — сказала Айси. Плющ сжал родителей сильнее. «Нет, стой, не надо!» А ужаса затараторила Блум. Айси атаковала, ее лед сначала заморозил ей ноги, потом дошел до туловища и сковал руки. Блум безвольно опустила голову. Возможно, она смогла бы разбить его, но тогда Трикс могут навредить ее родителям». Она не может рисковать ими. «Блум!» — взволнованно крикнул папа, но она на него даже не посмотрела. Айси подошла поближе к Блуму и, взяв ее за подбородок, посмотрела ей в глаза. «Знаешь, мне даже немного жаль тебя. Хочешь, расскажу тебе кое-что крайне занимательное!» Айси усмехнулась, а Блум нахмурилась ведьмы прородительницы уничтожили домино, чтобы заполучить огонь дракона И даже почти добились успеха Но твоя старшая сестра Дафна все испортила Она спасла твою жизнь, отдав тебе священный огонь И переместив на землю в самый последний момент Естественно, после этого ведьмы-прародительницы избавились от нее Наш же долг — закончить их миссию Блум в шоке замерла. «Дафна? Ее сестра? дабы того!» Перед глазами всплыл образ Дафны. Айси впервые ей не соврала. И Блум чувствовала это. Но ведь Дафна была принцессой Домино, а это значит, что и она тоже из королевского рода. Поэтому в одном из снов Дафна показывала ей корону. Блум почувствовала, что ее голова превращается в кашу информация не усваивалась. Трикс сосредоточились, и перед ними появились какие-то колбы. Блум задергалась, но Дарси ударила ее гипноволной. Голова у нее закружилась так сильно, что даже оставлять глаза открытыми оказалось сложно. Но она не сдалась. «Вакуум!» прокричали ведьмы одновременно. Блум почувствовала, что кто-то будто дотронулся холодными и склизкими пальцами прямо до ее сердца и отодвинул ребра в сторону. Магия утекала сквозь пальцы болезненно и безжалостно. Она закричала, попытавшуюся удержать огонь дракона, но ничего не вышло. Заполучив то, чего так желали, Трикс радостно засмеялись и исчезли. Освободившись из ослабленных лиан, родители подошли к Блум и помогли ей выбраться из-за льда. Ее трясло то ли от холода, то ли от услышанной правды. Она всех подвела. Родителей. Винкс, Дафну, Домино и весь Магикс. Внезапно гостиную заполнил яркий свет. Блум вскочила на ноги с дивана и приготовилась к бою. Но вместо Трикс из света появилась Телла. Фея Солнца обворожительно улыбнулась, потом заметила разруху. И насторожилась. Что здесь произошло? Блом устало грохнулась на диван. Трик забрали мои силы, кратко ответила она, шокировав подругу. Что? Зачем? Как? Тут же засыпала ее вопросами Стелла. Блум не нашла сил, чтобы ответить. Она обхватила себя руками в попытке защититься. По щекам у нее заструились слезы. Блом. «Я думаю, тебе нужно вернуться в Алфею со Стеллой, чтобы во всем разобраться», мягко сказала мама, погладив ее по спине. Она задумалась, а потом кивнула. «Если верить тому, что она успела узнать об огне дракона, то магик сейчас находится в большой беде из-за нее. Теперь закрыть глаза на произошедшее и убежать не выйдет».